Глава двадцать пятая. Хозяйка начала делать пасы руками. «Аум-ом-тим!» Я до сих пор сидела, вцепившись пальцами в циновку. Теперь попыталась изобразить то же самое. «Нет-нет, дорогая», — остановила меня Ворошилова. «Бог чая любит красоту. Выпрямите спинку, сложите ножки, как у меня, и продолжим. Неправильно заряженный напиток — Вместо пользы один вред принесёт. Если вы видели фото или картины с изображением людей в позе лотоса, то поймёте, чего от меня ожидала хозяйка. Но мои пятки никак не желали лежать на бёдрах. «У вас отлично получается», — приободрила меня Ульяна. «Чуть-чуть подтяните левую ножку, и будет отлично». «Молодец! Обычно приходится неделями заниматься, чтобы клиенты могли принять нужную позу. А вы просто сразу сделали. Браво! Брависсимо! Вам комфортно?» Ответить ей честно. Ноги болят так, словно их в районе тазобедренных суставов пилят ножовкой. Спину ломит, в голове катаются тяжелые бильярдные шары. «Очень!» — соврала я. «Ум-ом-тим!» — завела хозяйка. «Повторяйте за мной!» прохрипела -пр -пр я. -пр «Ничего! Еще разок! Все у вас непременно получится!» — приободрила меня Ульяна. «Ум-ом-тим!» «Сом-ком-том!» — прокряхтела я. Потом попыталась повторить ее движение руками, потеряла равновесие и рухнула на циновку. «Не расстраивайтесь», — прочирикала Ульяна. «С каждым бывает. Вы очень элегантно шлепнулись. Некоторые кулем валятся. Думаю, покровитель чая расценит ваше падение как поклон в его честь. Займите первоначальную позицию». Я уперлась ладонями в циновку и с трудом села. Ульяна заулыбалась прекрасно теперь напиток должен обрести ауру счастья вам нравится наша беседа я в полном восторге ответила я успев предпринять несколько тщетных попыток убрать пятки с бедер о чудесно зааплодировала церемонимейстер чая продолжим разговор чай насытится положительной энергетикой даст нам знак когда будет готов а я пока продолжу Дедушка Севы, Кирилл Петрович, не имел никакого желания возиться с внуком-первоклассником. Он его пристроил в интернат, но не в обычный, а для одарённых детей. Почти у всех у них были родители. Основная масса ребят приехала в Москву из других городов. Школьники на каникулы уезжали домой. Всеволод отправлялся на Николину гору. Дед приветливо вел себя с внуком, здоровался, желал ему спокойной ночи. Прислуга кормила мальчика, обстирывала. Но это все. Ребенок был предоставлен сам себе. Хорошо, что он не стал хулиганить, а поселился в огромной библиотеке Кирилла Петровича и за поем читал все, что в ней находил. Дед умер, когда Севе исполнилось 18. Он уже был студентом. Старик оставил завещание. Дом, коллекции, московская квартира, все накопления достались парню. Вы бы отказались от такой партии для вашей дочки? Я наконец-то нашла позу, при которой ноги болели меньше всего. Нет, но только при условии, что они с женихом любят друг друга. «Похоже, так и было», — сказала Ульяна. «А спустя несколько лет, когда у пары уже родилась и подросла дочь, Произошла такая история. Как-то вечером раздался звонок в дверь. Я очень удивилась. Ракетины не приглашали никого в гости. Я спросила, кто там. «Откройте, пожалуйста», — произнёс детский голос. «К вам на балкон упала моя кукла». Я решила, что на лестничной клетке находится девочка, которая живёт этажом выше, и спросила, «Анечка, это ты?» «Да», — подтвердил ребёнок. Я спокойно открыла дверь, и в холл вошла молодая женщина с малышкой. «Где хозяева?» — осведомилась она. Я испугалась. «Кто вы?» «Не твое дело!» — отрезала незнакомка. Потом, не снимая обуви, она побежала вглубь квартиры, крича «Сева, выходи, это я!» На шум из столовой выглянула Ника. Из кабинета вышел хозяин. Появилась их дочь. «Добрый вечер!» — заорала незнакомка. «Не ждали? Вероника, познакомься с Катей. Она сестра твоей Марфы, у них один отец». «Прекрати юродствовать», — приказал Всеволод. «А ты мне не указывай», — заявила Нахалка. «Леночка», — тихо сказала Ника, — «зачем ты шумишь?» «Чтобы ты выпала из своего вечного летаргического сна», — огрызнулась Елена, — «и наконец-то узнала правду». «Твой муж спит со мной!» «Спал», — поправила ее Вероника. «На протяжении всего нескольких месяцев, и я об этом знаю». Лена попятилась. «Врешь!» «Нет», — по-прежнему спокойно сказала законная жена Всеволода. «У меня тяжело протекала беременность. Я долго пролежала на сохранении. Как Сева мог обойтись без женщины? К проституткам пойти. Так и заболеть можно». Вот я и предложила ему с тобой общаться. Елена схватилась рукой за стену. «Ты ему посоветовала спать со мной?» «Да», — подтвердила Вероника. «Мы ведь не первый год знакомы. Ты аккуратная, здоровая женщина, красивая и умная. Такая Севи подходит». Ах! Выпалила незваная гостья. «Не ругайся», — попросила Ника. «Здесь ребёнок». «Девочка очень красивая. Она на тебя, милый, похожа. Просто куколка». «Катя немного младше Марфы». Лена закрыла лицо ладонями и заплакала. Вероника обняла любовницу супруга. «Пошли поговорим и поужинаем. Марфа поиграет с Катюшей. Твоей доченьке можно мороженое?» «Да», — обрадовалась девочка, которая до сих пор стояла тихо у вешалки. «Ульяна, угости наших малышей итальянским джелато, попросила хозяйка. «Потом сервируй чай с пирожными. Мы побеседуем в столовой». Я, шокированная тем, что видела и слышала, выполнила приказ и, выйдя из комнаты, где устроились хозяева и Лена, осталась в коридоре, чтобы подслушать их разговор. Выяснилось, что Всеволод знал о дочери, но он не признал её своим ребёнком. Екатерина записана как дочь покойного двоюродного брата Елены. Всеволод прервал отношения с Маскалёвой, когда его дочке Марфе исполнилось три месяца. Спустя неделю Лена сообщила бывшему любовнику о своей беременности и нежелании делать аборт. Сева знал, что Елена принимает противозачаточные таблетки, но понимал, что стопроцентной защиты ни одно средство не даст. Он устроил Лену к хорошему врачу, заплатил за всё дал денег на приданое и мебель. Он содержит ребенка и его мать, но в воспитании девочки не участвует и не желает видеться с ней. «Меня использовали как шлюху!» — рыдала Елена. «Только сейчас я это поняла. Никакой любви не было!» «Разве я говорил тебе о любви?» — остановил ее Ракитин. «Нет», — не стала врать временная заместительница жены, «но я думала, раз мы вместе спим, то...» «Милая, для мужчины половой акт мало что значит», — с жалостью в голосе произнесла Ника. «Мы, женщины без чувств, редко соглашаемся на интим. А у мужчин это простая физиологическая потребность. Не расстраивайся. Ты непременно выйдешь замуж. Катюша не помеха браку. Сева не бросит тебя, продолжит помогать. И я буду рядом, всегда тебе плечо подставлю. Милый». Мы же можем найти для Леночки хорошую партию. «Постараемся», — пообещал муж. «Лена, я к тебе прекрасно отношусь. Катя ни в чём не будет нуждаться. Скажем всем, включая Сергея Ивановича и Валентину Фёдоровну, что ты моя родственница. Надо только придумать правдоподобную версию для стариков». «Замечательная идея», — похвалила Вероника. «Леночек, почему ты пропала на несколько лет?» «Я думала, что у тебя всё отлично, просто тебе надоело со мной общаться». «Я не могла тебе в глаза смотреть», — призналась подруга. «Думала, что кто-то из общих знакомых рассказал тебе, что у меня дочка родилась. Позвоню, а ты начнёшь вопросы задавать. Кто отец малышки? Почему он на мне не женился? Я не выдержу и скажу правду. Сегодня у Кати день рождения. Она выросла и стала спрашивать про отца». Вот мне крышу и сорвало.